Письмо 105. О безопасности. Синека приветствует Луцилия. Я скажу, зачем тебе надобно следить, чтобы жить безопасней. А ты, полагаю, выслушаешь мои наставления так, словно я поучаю тебя, как сохранить здоровье на Ардиатинском поле. Ардиатинское поле.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 но от нее тебя убережет здравый смысл. Для многих ненависть бывала опасна, ведь иные высказывали ее, хотя и не имели врагов. Бояться тебя не будут, если твоя удачливость будет умеренной, а нрав кротким. Пусть же люди знают, что тебя задеть не опасно, и помириться с тобой можно наверняка и без труда.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 Кто над собой не властен, у тех жизнь полна смуты и тревоги, от которых они никогда не свободны. Чем больше они навредят, чем больше боятся, трепещут, сделав зло, и не могут ничего другого делать, удерживаемые совестью, принуждающие их держать перед нею ответ. Кто ждет наказания, тот наказан, а кто заслужил его, тот ждет непременно.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 «Не может! Будь здоров!»